Глава 13. Достопочтенный Джон Йейтс, сей новоиспеченный друг, не мог ничем особенно похвалиться, кроме привычки вести светскую жизнь и сорить деньгами, и тем, что был он младшим сыном некоего лорда с приличным независимым состоянием, и сэр Томас, вероятно, счел бы его появление в Мэнсфилде вовсе нежелательным. Мистер Бертрам свел с ним знакомство в Уэмути, где они вместе провели десять дней в одной компании, и дружба их, если это можно назвать дружбой, была закреплена и упрочена приглашением мистера Йейца в Мэнсфилд, когда ему будет удобно заглянуть туда по пути, и его обещанием приехать. И он и вправду приехал еще раньше, чем его ожидали. Ввиду того, что большое общество, собравшееся, чтобы повеселиться в доме его друга, ради встречи, с которым он покинул Уэймут, вынуждено было разъехаться. Он прилетел на крыльях разочарования, с головой полной мысли о выступлении на сцене, так как то общество собиралось ставить спектакль. И пьесу, в которой была роль и у него, уже через два дня должны были представлять, когда внезапная кончина одной из ближайших родственниц того семейства нарушила их планы и рассеяла исполнителей. Быть так близко к счастью, так близко к славе, так близко к большой хвалебной статье о домашнем спектакле в Эклсфорде поместье достопочтенного лорда Ревенша в Корнуэле, которая, конечно же, увековечит имена всех участников, по крайней мере, на год быть так близко и все потерять рана была так болезненна, что ни о чем другом мистер Йейтс говорить не мог. Эклсфорд и его театр, всевозможные приготовления, наряды, репетиции, шутки – то был неизменный предмет его речей, а похвальба этим недавним прошлым единственное утешение. По счастью для него. Любовь к театру столь всеобщая, а стремление выступать на сцене у молодых людей столь сильно, что его разговоры явно упали в добрую почву. Начиная с распределения ролей и до самого эпилога, все пленяло, и лишь немногие не желали бы принять в этом участие или не решились бы попробовать себя в какой-нибудь роли. Пьеса называлась «Обета любви», И мистер Ейц должен был быть графом Кэсселом. Роль пустяковая и совсем не в моем вкусе. На такую в другой раз я ни по чем бы не согласился, но я порешил ничего не усложнять. Лорд Ревенши и Герцог завладели двумя единственно стоящими ролями еще до того, как я приехал в Эклсфорд. И хотя лорд Ревенша предложил отказаться от своей роли в мою пользу, Но, сами понимаете, согласиться я не мог. Мне было жаль, что он так переоценил свои возможности. Он совсем не подходил для барона. Маленького роста, слабый голос, и уже через 10 минут становится хриплым. Это причинило бы пьесе заметный ущерб. Но я-то решил ничего не усложнять. Сэр Генри полагал, что герцог не подходит для Фредерика, но лишь потому, что сам хотел исполнять эту роль, тогда как из них двоих герцог был куда более на месте. Я был поражен, что сэр Генри такой тупица. По счастью, сила пьесы не в нем. Наша Агата неподражаема. И на взгляд многих герцог был тоже очень хорош. И в целом спектакль был бы «Замечательный». «Вот ей, Богу, незадача!» «И да, вас, конечно, можно пожалеть!» Доброжелательно и сочувственно отозвались слушатели. «Не стоит жаловаться, но, право же, эта родственница не могла выбрать более неподходящего времени, чтобы отправиться на тот свет. И как тут не пожелать, чтобы эту новость придержали всего на три денька, которые нам требовались?» «Каких-нибудь три дня?» и была-то она всего лишь бабушка, и случилось все за 200 миль оттуда, так что большой беды не было бы. И я знаю, это предлагали, но лорд Рэвенша, который, по моему мнению, соблюдает приличие строже всех в Англии, и слушать об этом не хотел. «Вместо комедии совсем иное действо», — сказал мистер Бертрам. «С обетами любви было покончено». И лорд и леди Ревенша отправились одни исполнять пьесу «Моя бабушка». Что ж, его-то, наверное, утешит наследство. И между нами говоря, он, быть может, стал опасаться, как бы роль барона не повредила его доброму имени, его легким, и не жалел, что уезжает. А чтоб утешить вас, Ейц, я думаю, нам надо бы разыграть небольшую пьеску в Мэнсфилде и попросить вас быть нашим распорядителем. Хотя мысль эта родилась только сию минуту, она не оказалась сиюминутной прихотью, так как склонность к игре уже пробудилась и всего сильнее завладела именно тем, кто был сейчас хозяином дома. И кто, имея столько досуга, что почти любое новшество было для него благом, обладал к тому же той мерой живости и вкуса к комическому, какая и надобна, чтобы примениться к этому новшеству — игре на сцене. Мысль эта возвращалась опять и опять. О, вот бы нам устроить что-нибудь вроде Эклсфордского театра. Желание его эхом отозвалось в душах обеих сестер. И Генри Крофорд, который хоть и жил в вихре наслаждений, этого удовольствия еще не отведал, горячо поддержал такое намерение. Правда же? У меня сейчас хватит глупости согласиться на любую роль. «Сказал он, начиная с Шейлока и Ричарда III до героя какого-нибудь фарса, который распевает песенки, вырядившись в и мундир и треуголку. У меня такое чувство, будто я могу быть кем угодно, могу произносить громкие речи и неистовствовать, или вздыхать, или выделывать антроша в любой трагедии или комедии, написанной на нашем родном языке. «Давайте что-нибудь делать», Пусть это будет всего половина пьесы, один акт, одна сцена. Что нам может помешать? По вашим лицам мне ясно, что вы не против, сказал он, глядя в сторону сестер Бертрам. А театр? Что такое в сущности театр? Мы только развлечемся, нам подойдет в этом доме любая комната. Необходим занавес. — сказал Том Бертром. — Несколько ярдов зеленого сукна для занавеса и, пожалуй, достаточно. — О, вполне достаточно! — воскликнул мистер Йейтс. — Еще только сделать на скорую руку одну-две кулисы, в глубине дверь и три-четыре легких декорации. Более ничего не надобно. Раз мы все затеваем единственно для собственного развлечения, нам ничего более не потребуется. «По-моему, нам следует удовольствоваться еще меньшим», — сказала Мария. «У нас и времени не достанет, и возникнут новые осложнения. Нам следует согласиться с мнением мистера Крофорда и устроить представление, а не спектакль. В наших лучших пьесах найдется немало сцен, где можно обойтись без декораций». «Нет», — сказал Эдмунд, который стал прислушиваться к разговору с тревогою. «Давайте ничего не будем делать наполовину». Если уж играть, пусть это будет театр как театр, с партером, ложей, галеркой. И давайте возьмем пьесу целиком, от начала и до конца. Так что, если то будет немецкая пьеса, неважно какая, пусть у ней будут остроумные шутки, меняющийся дивертисмент и пантомима, и матросский танец, и между актами песня. «Если мы не превзойдем Эклсфорд, не стоит и приниматься». «Послушай, Эдмунд, не порть нам удовольствие», — сказала Джулия. «Ты как никто любишь театр, и чтобы посмотреть спектакль, готов отправиться хоть на край света». «Верно. Чтобы увидеть настоящую игру. Хорошую. Настоящую профессиональную игру. Но я вряд ли перейду из этой комнаты в соседнюю, чтобы посмотреть на неловкие попытки тех, кто не был обучен актерскому искусству» на компанию дам и господ, образованности и хорошее воспитание которых будут только помехою для лицедейства. После недолгого молчания разговор, однако, был продолжен, спор разгорелся еще жарче, и стремление каждого, подогретое спором и уверенностью, что он не одинок в своем стремлении, еще возросло. И хотя ни на чем не сошлись, кроме того, что Том Бертрэм предпочел бы комедию, а его сестре Генри Крофорд — трагедию, и что найти пьесу, которая угодит им всем проще простого, в решимости играть не то, так другое, утвердились все. И Эдмунду стало очень не по себе. Он задумал предотвратить это, если возможно, хотя его мать, которая тоже слышала разговор, происходивший за столом, не выказала ни малейшего неодобрения. В тот же вечер ему выпал случай попытать свои силы. Мария, Джулия, Генри Крофорд и Йейтс были в бильярдной. Том воротился оттуда в гостиную, где Эдмунд в задумчивости стоял у горящего камина, леди Бертрам расположилась чуть поодаль на диване, а Фанни подле нее приводила в порядок ее рукоделие. И едва войдя, заговорил: "Такого отвратительного бильярда, как у нас, по-моему, не встретишь нигде на свете. Я больше не в силах его терпеть, и, пожалуй, уже ничто не соблазнит меня к нему уворотиться." Но зато мне пришла в голову недурная мысль. Бильярдная как раз подходит для театра. У ней именно та форма и длина, какие надобны, и в дальнем конце можно растворить двери. Стоит только переставить книжный шкаф в папенькиной комнате. Если мы решимся, лучшего и желать нельзя. А папенькина комната будет отличная артистическая. Она будто нарочно для того и соединена с бильярдной. Не всерьез же ты собрался играть на сцене, Том? негромко спросил Эдмунд, когда брат подошел к камину. Не всерьез? Еще как всерьез! Можешь мне поверить? А что тебя в этом удивляет? По-моему, это никуда не годится. Если говорить вообще домашние представления, затея отнюдь не бесспорное а уж в наших обстоятельствах предпринимать что нибудь в таком роде вовсе неблагоразумно и даже более того это показало бы вопиющий недостаток сочувствия к отцу, которого с нами сейчас нет и который до известной степени находится в постоянной опасности. и по моему это было бы опрометчиво, имея в виду марию, ведь ее положение сейчас требует такта. я бы сказал, принимая во внимание все обстоятельства величайшего. «Так-то. Ты смотришь на это так серьезно, будто мы собираемся играть трижды в неделю, покуда не вернется отец, и приглашать в зрителей всю округу. Но мы ничего подобного не затеваем. Мы только и хотим сами немного развлечься, просто для разнообразия, и попробовать свои силы в чем-то новом. Мы не ищем ни публики, ни публичности. Я думаю, можно не сомневаться, что мы выберем совершенно безупречную пьесу». И я не вижу особого вреда или опасности ни для кого из нас в том, что мы станем обмениваться изысканными фразами, написанными каким-нибудь почтенным автором, а не болтать на своем привычном языке. Я не чувствую ни опасений, ни угрозений совести. А что до отсутствия отца? Это уж никак не может служить препятствием, скорее даже поводом, поскольку для маменьки ожидание его, конечно, пора весьма тревожная. И если мы поможем ей скоротать время и поддержим бодрость духа в предстоящие неделе, я сочту, что мы распорядились своим временем наилучшим образом, и уверен, с этим согласится и он. Для маменьки это очень тревожная пора». При этих словах оба посмотрели на мать. Леди Бертрэм откинулась на спинку в углу дивана воплощенное здоровье, благополучие, покой и уравновешенность. Ее как раз одолела сладкая дрема, а Фанни исправляла разные огрехи в ее рукоделье. Эдмунд улыбнулся и покачал головою. «О, Господи! Ну что тут скажешь?» — воскликнул Том и, от души рассмеявшись, уселся в кресло. «Право слово! Ваша тревога, дорогая маменька!» Я попал пальцем в небо. «Что такое?» — спросила ее светлость, недовольным спросонья голосом. «Я не спала». «Ох, дорогая маменька, конечно же, нет. Никто этого и не заподозрил». «Так вот, Эдмунд», — возвратился он к предмету их разговора, снова приосанившись и взяв прежний тон, едва леди Бертром опять стала клевать носом. «Я?» «Буду стоять на своем? В нашей затее нет решительно ничего дурного». «Не могу с тобой согласиться. Я убежден, что отец ни в коем случае не одобрил бы ее. А я убежден в противном. Отец, как никто другой, любит, чтобы молодежь находила применение своим талантам, и всячески ее в том поощряет». А все, что имеет касательство к игре, ораторскому искусству, декламации, я думаю, ему всегда по вкусу. Когда мы были мальчиками, он, без сомнения, поощрял это в нас. Сколько раз в этой самой комнате мы ему на радость скорбели над мертвым телом Юлия Цезаря и повторяли, быть или не быть. И еще помню, однажды, во время рождественских вакаций, каждый вечер я непременно декламировал Мое имя Норвал. «Это совсем другое дело. Ты должен сам видеть разницу». Отец хотел, чтобы мы, школьники, хорошо говорили. Но он никогда бы не захотел, чтобы его взрослые дочери играли в спектакле. Во всем, что касается приличий, он весьма строг. «Я все это знаю», — с неудовольствием сказал Том. «Я не хуже тебя знаю отца и позабочусь, чтобы его дочери ничем его не огорчили». Занимайся своими делами, Эдмунд, а я позабочусь об остальных членах семьи. Если ты определенно решился на спектакль, я надеюсь, все будет очень скромно и без шума, отвечал упорствующий Эдмунд. Я полагаю, о театре не может быть и речи. Это означало бы непозволительное обращение с отцовским домом в его отсутствие, чего никак нельзя оправдать. За все. «Что касается до да, этих дел, отвечать буду я», — решительно заявил Том. «Дом нашего отца останется в целости сохранности. Я не меньше тебя озабочен тем, чтобы не нанести дому никакого ущерба. А что до перемен, какие я только что предложил, подвинуть книжный шкаф, отпереть дверь или даже на неделю воспользоваться бильярдной и это время не играть там на бильярде», С таким же успехом можно предположить, будто отец станет возражать, что после его отъезда мы проводим больше времени в этой комнате, а не в малой гостиной, как при нем, или что фортепиано сестер передвигают из одного конца комнаты в другой. Совершенная чепуха. Ежели нет ничего плохого в самом новшестве, плохо уже то, что оно будет стоить денег. «Да, денег это будет стоить огромных, возможно, даже целых 20 фунтов. Что-нибудь вроде театра нам непременно надобно будет устроить. Но мы сделаем это простейшим образом. Суконный занавес и кое-какие плотничьи работы. Вот и все». А поскольку плотничьи работы все будут сделаны дома Кристофером Джексоном, о лишних тратах смешно и говорить. Раз этим займется Джексон, саратомас Томаса расходы не могут беспокоить. Не воображай, будто в этом доме ты единственный способен видеть и здраво рассуждать. Если тебе самому играть не по вкусу, не играй. Но не жди, что все другие станут тебя слушаться. Нет. Чтоб мне играть, об этом не может быть и речи. — отвечал Эдмунд. После его слов Том вышел из комнаты, а Эдмунд сидел и задумчиво с досадою помешивал уголья в камине. Фанни, которая слышала все от начала до конца и испытывала совершенно те же чувства, что и Эдмунд, желая сколько-нибудь его утешить, отважилась нарушить молчание. Быть может, им не удастся найти подходящую пьесу, У твоего брата и у сестер вкусы, кажется, совсем разные. Нет у меня на это надежды, Фанни. Если они не откажутся от своей затеи, они что-нибудь да найдут. Я поговорю с сестрами и постараюсь разубедить хотя бы их. Ничего другого я сделать не могу. Мне кажется, на твоей стороне будет тетушка Норрис. Скорее всего. Но и то мы сестры так мало к ней прислушиваются, что это не поможет». «И если сам я не смогу их убедить, к ее помощи я прибегать не стану. Пускай тогда все идет своим чередом. Нет ничего хуже семейных раздоров. Надо бы найти на все, лишь бы избежать ссоры». Случай поговорить с сестрами представился на другое утро. Но они были столь же нетерпимы к его совету, столь же неподатливы на его уговоры и столь же непреклонны, когда дело касалось до их удовольствия, как Том. У маменьки затея не вызвала никаких возражений, и они немало не боялись папенькиного неодобрения. Какой может принести вред то, что делается в таком множестве почтенных семей таким множеством самых уважаемых дам? И одна лишь сумасбродная щепетильность способна увидеть что-то заслуживающее осуждение в их затее, ведь участвовать будут только братья, сестры да ближайшие друзья и кроме них одних о ней никто и знать не будет. Джулия, правда, склонна была согласиться, что положение Марии вправду, пожалуй, требует особой осторожности и так-то. Но на нее-то это никак не распространяется. Она-то свободна. А Мария, по-видимому, полагала, что помолвка лишь возносит ее над всякими ограничениями и оставляет еще менее оснований, чем Джулии, советоваться с маменькой ли. С папенькой. Эдмунду не на что было особенно надеяться, однако, ж он все говорил о том же, когда появился Генри Кроуфорд только что из постарата и воскликнул. В нашем театре нет недостатка в исполнителях мисс Бертром, нет недостатка в исполнителях второстепенных ролей. Моя сестра шлет всем нежный привет и надеется, что ее примут в трупу и рада будет изобразить какую-нибудь старую дуэнью или послушную наперстницу, роль которой вам самим быть может окажется не по вкусу». Мария бросила на Эдмунда взгляд, который означал, «Ну, что ты теперь скажешь? Можем мы быть неправы, если Мэри Кроуфорд чувствует, как мы?» И Эдмунд замолчал, поневоле признавая, что великое обаяние игры на сцене может соблазнить и незаурядный ум. С чистосердечием любви он поневоле увидел в ее привете и надежде прежде всего любезность и услужливость. Затея продвигалась. Сопротивление ни к чему не привело. А что до тетушки Норрис, Эдмунд ошибся, полагая, будто она хоть как-то его поддержит. Все ее возражения оказались таковы, что старшие племянник и племянница, которые отлично умели с ней обходиться, разбили их в первые же пять минут. А поскольку все приготовления требовали совсем небольших расходов, а от нее и вовсе никаких, поскольку она предвидела для себя всяческие удобства, которые будут вызваны спешкой, суматохой и важностью происходящего, и тотчас же извлекла для себя пользу, вообразив, будто ей надобно покинуть свой дом, где она уже целый месяц жила на собственный счет, и поселиться у них, дабы в любое время быть в их распоряжении, В душе она была чрезвычайно довольна их выдумкой.